Глава 36. Я собиралась на работу. Очень плотный завтрак, так как потом мне некогда обедать и ужинать. Очень много пациентов и других важных дел. Поэтому завтрак — это святое. Пока варилась каша, я задумчиво стояла у плиты и осматривала свою обновленную избушку. Выровненные стены покрыты побелкой. Пол выложен ламинатом, точнее его подобием. Но все равно выглядело красиво. В окнах стекла и красивые занавески. Мой спальный угол отделен от основного зала деревянной перегородкой с вырезанными в ней фигурами фантастических животных. Работа Рика и Тика. Новый стол и удобные лавки со спинками. Вообще, мальчишки хорошо сейчас зарабатывают. Отбоя нет от заказов на новую мягкую функциональную мебель с вырезанными сценами из сказок моего мира. Мастер-печник переложил печь под мои запросы. Все-таки я провела свое детство и юность в деревне у бабушки и при мне ее много раз разбирали и собирали. Я запомнила всю ее конструкцию, поэтому объяснить, что именно я хочу переделать, не составило труда. Такие же печи поставили в нашей больнице и в домиках вокруг нее. Все дети давно жили на территории лечебницы, приходили ко мне только раз в неделю на практикум по травничеству. С огородом я справлялась сама. Вечерами после работы полив и в единственный выходной прополка. Но скоро придет время собирать урожай. Как-никак, уже осень на дворе. И вот тут я развернусь. Заготовлю солений впрок, детей побаловать и себя. Лечебница встретила меня шумом-гамом. Это теперь ее обычное состояние. Все леки теперь работают почти каждый день. График давно поменялся. У каждого лекаря выделяется своя специализация. Но я стараюсь все таки чтобы они были подкованы во многих вещах и могли отличить обычную простуду от бронхита, перелом от вывиха и так далее. Поэтому дважды в неделю у нас общая лекция для всех. Леки Тильда и Саманта стали специализироваться на гинекологии. Они и прежде в основном занимались роженицами, но сейчас их знания и умения вышли на иной качественный уровень. Алишин, Дориус Асаль, Свен Гесси стали моими личными ассистентами на операциях. Атик Ирвиш, и двое леков из клиники Свена выбрались стезю терапевтов и параллельно занимались кожными заболеваниями. Со всеми ними я теперь занималась по разным программам в разные дни. Все, что я знала по общей хирургии, моей специальности в прошлой жизни, гинекологии, дерматологии, педиатрии и терапевтии, я систематизировала и преподавала им всем в течение недели по жесткому расписанию. Помощницы у меня переквалифицировались из просто «подай принеси» в медсестер, которые умели уже зашить простой порез, наложить шину, обработать и перебинтовать рану. Знали, в какой дозе давать лечебные настойки. Наносили правильно мази, ставили дренажи в рану. Умели считать пульс и вообще следили за состоянием пациентов. А я просто работала на износ. Мне нужен был отдых, и я собиралась попросить у Али седмицу и уйти с головой в домашние дела. Да хотя бы выспаться, ни о чем не думая и не переживая. Уже отдых для всего моего организма. Решено. Сегодня же с ним поговорю на эту тему. Зайдя к себе в кабинет, просмотрела истории болезней, которые мне положили на стол. Никаких сложных случаев не найдя, переоделась в служебное платье. У нас теперь у всех своя униформа. леки все в штанах, а поверх – халат, маска на пол лица и шапочка. Все светло-серого цвета из плотной немнущейся ткани. Помощницы ходили в коричневых, ближе к бордовому оттенку, платьях, чепчиках и масках. Не хватало только тонких резиновых перчаток, но это мечта для меня. Возможно, когда-нибудь встречу талантливого химика, и мы создадим резину из натурального каучука, которого достаточно в природе. И при должном старании его можно превратить в материал нужной нам толщины и формы. Отбросив лишние мысли в сторону, я развернулась на выход, но в этот момент кто-то постучал в дверь. «Войдите», — разрешила я, и в кабинет вошли двое. Али и незнакомый высокий черноволосый мужчина, который был одет в нашу униформу и с маской на лице. «Светлого дня всем!» — поздоровалась я. «Светлого дня, Лека Яроу!» — ответил Али. И продолжил, кивая на вошедшего с ним мужчину. «Познакомьтесь, это Лек-Р-Рикталь, глава всех лечебниц города». «О, кого к нам занесло? Птицу высокого полета!» — подумала я. А он хорош, высокий, широкоплечий, глаза черные, как ночь. Интересно, что там под маской? Приятно познакомиться, Олег Р. Рик, кивнула я. Мужчина кивнул мне в ответ, также пристально меня разглядывая. Светлого дня, уважаемая Лек Яроу, а мне как приятно с вами познакомиться. Али такие чудеса о вас рассказывает, да и другие леки тоже, что у меня возникло непреодолимое желание познакомиться с вами лично, посмотреть ваши методы лечения если вы, конечно, не будете против». И стянул маску с лица. Мое сердце пропустило один удар. «Хорош, мерзавец. Неприлично хорош». Тонкие черты лица, но не слащавые, а мужественные. Крупный прямой нос, в меру тонкие губы и тяжелый волевой подбородок. И черные колдовские глаза, смотрящие на меня с насмешкой. Он точно знает, какое впечатление производит на женщин. Рассчитывал, что я вот прямо сейчас поплыву, и буду вся в его власти. Ага, размечтался. Я быстро взяла себя в руки. Вроде не заметил моего секундного смятения и деловито проговорила, натягивая медицинскую маску на лицо. Пройдемте, уважаемые. У нас плановый осмотр больных. Лек Эр, Рик, я совсем не против вашего присутствия. Я, наоборот, считаю, что знаниями нужно делиться. Чем больше каждый из нас знает и умеет, тем больше спасенных жизней мы получим. Одна бровь Эрорика изогнулась дугой вверх, придавая его лицу еще больше шарма. «Похвально, что вы так считаете. Другие леки на вашем месте ни за что не стали бы делиться своими знаниями, тем более за бесплатно», — нахмурил он брови. «Вы должны за свои знания просить соответствующую оплату». Я прищурила глаза и пожала плечами. «Я не другие. Я в первую очередь человек, умеющий врачевать, и я не имею права оценивать жизни других людей в монетах. «Знание – это сила, в нашем случае, сила, способная спасти человека. Грех такие знания утаивать». И пошла на выход, уже ни на кого не обращая внимания. Зря я, конечно, прочитала ему моральную лекцию, но на меня что-то нашло. Не люблю я речей, как должно, а как не должно. И уже только по одному этому моменту мне, эр Рик стал меньше нравиться. Боюсь, не сработаюсь я с ним. А в сердце откуда эта печаль? Ну-ка прочь, амурные мысли и чаяния. Спуск на первый этаж не занял много времени. Меня уже ждали все леки-лечебницы, и начался стандартный обход больных. У многих на руках были берестяные блокноты. Моя выдумка, чтобы было удобно делать пометки. И угольки для записи информации. Перо потихоньку уходило из нашего обихода. С ним не выходит писать быстро и не измазаться. Примечание автора. «Натуральный каучук». В конце 15 века индейцы Северной Америки из сока дерева гивеи научились получать каучук, который использовали при изготовлении обуви и других вещей. При надрезе коры гивеи происходило выделение капель молочно-белого сока – латекса. Этот сок индейцы назвали «слезы дерева», что значит как кау -учу». Отсюда и название «каучук» открытие Америки Христофором Колумбом способствовало распространению чудесного материала в Европу, где путем проб и ошибок впервые получили резину. Природный натуральный каучук- это высокомолекулярный углеводород C5H8N. цис полимер из содержится в млечном соке латекси гивии, рот вечно-зеленых однодомных каучуконосных деревьев семейства молочайные. Кок Многолетнего травянистого растения рода одуванчик и других каучуконосных растений фикус эластичный, фикус каучуконосный, хандрила и другие. При взаимодействии натурального каучука с серой, хлористой серой, органическими пироксидами вулканизация происходит соединение через атомы серы длинных макромолекулярных связей с образованием сечатых структур. Это придает каучуку высокую эластичность в широком интервале температур. Натуральный каучук перерабатывают в резину.